Глава 8 Очнулся на кровати в арендованной клетушке. Сгоряча выругался, потом убедился, что потери опыта из-за гибели от рук игрока не случилось, и немного успокоился. Можно сказать, мне экспресс-доставку в гостиничный номер организовали. Правда, обошлась она не так уж и дешево. После проверки имущества не досчитался эльфийского кинжала. Ну да не жалко. Легко пришел, легко ушел. Открыв полученные от Романа инструкции, я ознакомился с ними и переодеваться перед встречей с наставником не стал. Как не стал и брать с собой Фламберг. Оставил его в сундуке. На выходе оплатил проживание на следующие сутки. Встал на крыльце, огляделся. Уже светало. В провонявший запахом смерти подвал тащиться не пришлось. Роман ждал меня в той самой харчевне, где подсел в первый раз. Ждал один. Ни громил у телохранителя, ни воровку, полукровку я не заметил ни на улице, ни внутри. Хотя насчет отсутствия Жанны уверенности не было ни малейшей. «Молодец. Чисто сработал», — похвалил наставник, который завтракал круассанами. «Проблем не было?» «Нарвался на учеников Итана, уже ближе к центру», — сознался я. «И как все прошло?» «Один-один». «Достойно. Но сам понимать должен. Это профессиональный риск. Не в претензии». Уверил я собеседника и уселся напротив. Маски с лица снимать не стал. Просто так. На всякий случай. Роман предлагает изучить навык ритуалистика. Принять. Отклонить. Я вот так сразу вкладывать непонятного, что очко навыков не стал. И для начала уточнил. И что мне это даст? Все просто, улыбнулся наставник. Сначала с помощью предварительного ритуала подготовишь чары, потом используешь их с меньшими затратами энергии. «И на они будут меньше?» «На 40%, — сказал Роман, и сразу выставил вверх указательный палец. Но! Это при максимальном развитии навыка на начальном этапе будет тратиться 50 и 80% энергии соответственно». Я поморщился, и наставник одобряющий улыбнулся, будто смог различить эту гримасу под маской. «Отличный навык!» передает игре дополнительный интерес. Будешь охотиться за редкими ингредиентами, собирать коллекцию, меняться. Нужные знакомства заведешь. изучая не сомневайся даже. Дальше я упрямиться не стал и выучил предложенный навык, потом спросил. А что насчет заклинания? Роман потеребил Испаньолку и вдруг признался. Когда говорил о трех направлениях в некромантии, немного... «Нет, не с лукавил Просто кое о чем умолчал. Есть еще один подраздел магии смерти. Некоторые заклинания из него ты уже знаешь. В первую очередь они направлены на уничтожение нежити. Дикой, вражеской или вышедшей из-под контроля. Жизнь практикующего некроманта полна неожиданностей». Я понимающе кивнул. «Имеешь в виду могильных червей и белое пламя? Первое чрезвычайно эффективно против зомби, Второе сжигает не только тела, но и призрачных прислужников-вампиров, — подтвердил Роман. Остаются скелеты. О, да, мой юный друг, так и есть. Роман предлагает изучить заклинание «Костолом». Принять, отклонить. Тут я уже сомневаться не стал. Сразу ухватился за предложенную возможность расширить магический арсенал. «Советую при первой же возможности улучшить его», — сказал наставник. «Все же вступать в ближний бой с противником для состоявшегося некроманта — не камильфо. А дистанционно чары начнут действовать только на девятом ранге». Костолом. Десятый ранг. Дополнительный урон атаки ближнего боя плюс 20%. Переводит любой урон в дробящий. Шанс нанести калечащий удар плюс 10%. В случаях, когда кости не покрыты плотью, урон утраивается». «Забавно», — усмехнулся я, — «но смех смехом. А в недавней схватке со скелетами это заклинание мне бы определенно пригодилось». «Любая костяная химера порвет тебя в клочья, прежде чем успеешь нанести второй дар». «О костяных големах даже не говорю», — многозначительно заметил Роман. «Прокачай это заклинание при первой же возможности. Найди наставника и прокачай». «Наставника?» — озадачился я. «А самостоятельно никак?» «Почему никак?» Но фолианты по некромантии редки. Наставника найти проще, а договориться с ним дешевле». Я кивнул. «Понял. А что насчет агента-вампиров?» «Агента?» Презрительно поморщился Роман и тяжко вздохнул. «Если б только агента...» «Внимание! Получено новое задание!» Выбор пути развития. Свиток портала должен быть использован в течение часа после достижения 20 уровня, иначе он активируется самостоятельно с наложением случайного штрафа. Я с нескрываемым удивлением принял пергаментный свиток с массивной свинцовой печатью и недоуменно повертел его в руке. Можешь выкинуть, но поверь, игру ты себе этим отнюдь не облегчишь, предупредил Роман и кинул на стол перед собой черно-красный жетон, больше всего напоминавший фишку казино. В клубе «Сад наслаждений» спроси червя. «Какого червя?» — не понял я. «Могильного какого еще?» — рассмеялся мой теперь уже бывший наставник. «Но лучше обойдись без уточнений. Покажешь фишку, попросишь отвезти к червю. Дальше действуй по обстоятельствам, только мой тебе совет. Контролируй рвотные позывы. И не ходи пока отмаливать грехи, хоть аура будет не столь вызывающе светлой». Роман поднялся из-за стола и, не прощаясь, покинул закусочную. А я остался, пусть и не сразинутым от удивления ртом, но все же в изрядно пришибленном состоянии духа. Потом взял со стола фишку, подкинул ее и зажал в кулаке. Ну да ничего. Схожу и посмотрю на этого червя. Едва ли тот окажется омерзительней потрохов лежалого трупа. Клуб «Сады удовольствия» располагался неподалеку от городской площади. Но выходить на нее и рисковать встречей с блюстителями не возникло нужды. Приземистое одноэтажное здание притаилось на задворках. С двух сторон его подпирали соседние дома, и я нисколько не удивился тому обстоятельству, что пришлось спускаться в подвал. А вот размер у самого подвала удивился, и весьма сильно. Но обо всем по порядку. Ждать ответа на улице меня не заставили. Входная дверь оказалась незаперта За ней обнаружилась тесная комнатушка, в которой не было ничего, кроме голых стен, пола и потолка, да еще люка, перекрытого стальным листом со столь основательными заклепками, что волей-неволей закралась мысль о банковском хранилище. «Кто?» — прошептал призрачный голос у меня в голове. Я молча продемонстрировал полученную от Романа фишку. Тогда крышка люка сдвинулась в сторону, и предположения касательно банковского хранилища оправдались на все сто. В толщину стальная плита достигала половины локтя. Миг я помедлил перед каменной лестницей, полумрак, на который едва-едва разгоняли светильники в виде черепов, прислушался к ритмичным отзвукам мелодии, потом только двинулся вниз. Очень скоро лестница начала закручиваться по спирали, и зал открылся совершенно неожиданно. Все там оказалось выдержано в красно-черных тонах. Всюду, куда только не падал взгляд, одни только мрак и кровь. Этих оттенков были ромбы на стенах, полу и потолке, скатертях и мебели. Из белого лишь обнаженные тела, извивавшихся в клетках эльфов и эльфиек. Извивались они в завораживающем танце. А вот клетки были из разряда тех, что скорее ожидаешь увидеть в тюремных казематах. Еще и решетки и желоба в полу, словно на скотобойне. Меня передернуло, но я пересилил себя и присмотрелся к музыканту в слишком белом для этого места одеянии, который играл на алых лучах света, будто на струнах неведомого инструмента. Мелодия получалась поэлектронному резкой. Она без всякого труда забиралась в сознание и заставляла двигаться в задаваемом ей ритме. Посетители? Насчет посетителей ничего определенного сказать не получилось. Подсветку настроили таким образом, что столы утопали во тьме, к тому же хватало и приватных альковов. Некоторые были отгорожены от зала занавесями, Некоторые чернели темными провалами арок, обслуживающий персонал, исключительно эльфы и эльфийки в кожаном белье. — Следуйте за мной! — требовательно произнес голос в моей голове, и тут же в воздухе заискрил шар призрачного свечения. Тусклый, едва заметный, он все же послужил проводником. Я прошел по краю зала, поднялся по короткой, всего в десяток ступеней лестницы, и очутился перед закрытой дверью. — Вас ожидают! — — сказал призрак и сгинул. Я без стука распахнул дверь и шагнул в кабинет, в интерьере которого преобладал красный и черный бархат. В глубоких креслах там сидели два бледных эльфа с удивительно темными для этой расы волосами. Темными были и глаза, а души так и вовсе откровенно черными. Столь траченный злом ауры у игроков прежде мне замечать еще не доводилось. «Оставьте нас, мальчики!» — потребовал хозяин, И эльфы беспрекословно выполнили это распоряжение, притворили за собой дверь. Червь оказался немногим выше среднего роста и стройным, кем-то. Его бесполое и совершенно точно нечеловеческое лицо наводило на мысли о рептилиях, белая кожа, полное отсутствие волос, крупные глаза с вертикальными зрачками, вместо носа две узкие дыхательные щели, едва заметная линии широкого рта. Одеяние, пошитое из ромбов-лоскутов красного и черного цвета, тесно облегало фигуру, но определить пол собеседника не помогло и это. Я замешкался, не зная, с чего начать, а червь вдруг приложил к лицу указательный палец и прошипел-просвистел. Тссссссс! Длинные заостренные ногти были выкрашены поочередно красным и черным. Ничего не говори. Червь предлагает дать клятву о неразглашении. Принять, отклонить. Согласно условиям клятвы, мне запрещалось говорить с кем-либо о сфере деятельности хозяина кабинета, равно как и раскрывать полученные от него сведения под угрозой проклятия гнилой крови. И после недолгих колебаний я согласился взять на себя очередной обед. Имя? Джон? Тогда червь описал ногтем указательного пальца окружность напротив собственного лица, и я понятливо снял маску чумного доктора. Резко усилились ароматы непонятных благовоний, закружилась голова, пришлось вновь прикрыть лицо. «Человек!» С нескрываемым разочарованием прошипел хозяин кабинета, а потом уселся в кресло, закинул ногу на ногу и уже совершенно нормальным, пусть и бесполым голосом спросил. И чего же хочет твой наставник? Твой наставник — Роман, ведь так? Памятуя о прежней клятве, я этот вопрос проигнорировал, сразу перешел к делу. Сейчас я представляю исключительно себя самого. Хочу расширить свои познания в магии. Червь покачал головой, как мне показалось, без особого сожаления. Не выйдет. Я ничего не могу дать тому, кто принес клятву не ступать на путь гнилой крови. Понимаю и не настаиваю. Но надеюсь, вы поможете найти наставника магии крови. О, как! Интересует магия крови? Да, но об этом я поговорю с наставником. Червь резким движением поднялся из кресла и вдруг крутанулся на левой пятке, а потом потребовал. Говори! Я недоуменно захлопал глазами и едва за это не поплатился. Червь! С бешенством прошипел хозяин кабинета. Этот невоспитанный юнец полагает, будто стал жертвой розыгрыша. Какое возмутительное неуважение!» Последовал еще один оборот, и в голос моего странного собеседника вернулись нотки снисходительного превосходства. «Скорее уж, виной всему банальная невнимательность, пиявка. Если так, нам он не интересен». Я прокашлялся и попросил. «Приношу свои глубочайшие извинения, но не могли бы вы вернуть пиявку?» Помимо голоса некоторым почти неуловимым образом менялась и моторика. Движения становились заметно отрывистей, и хоть в голову и закрались мысли о розыгрыше, я решил пока не принимать такую возможность в расчет. Что же касается психического состояния собеседника, то диагноз ему пусть ставит специалист. Червь посмотрел на меня с нескрываемым сомнением, но все же крутанулся на пятки, после этого пиявка резко бросила. «Говори!» «Я хочу стать адептом магии крови. По правилам вы...» «Халявы не будет!» Знание придется отработать. И вот еще что. Уровень у тебя определенно маловат. Не вытянешь. Надо подрасти. Но... Получено новое задание. Саморазвитие. Цель — достичь 18 уровня. Срок — 5 часов 59 минут 59 секунд. 58-57. «Исполняй!» Потребовала пиявка и отмахнулась, будто от назойливого попрошайки. «Все, проваливай!» «Не уложишься в срок?» Можешь не приходить вовсе. До вечера, — проворчал я и вышел за дверь. Откровенная нестабильность психики нового наставника ничего хорошего не сулила. Но я решил раньше времени по этому поводу не переживать. Не стоит мерить виртуальность мерками реального мира. По тем меркам еще неизвестно, кто из нас больше псих. Червь-пиявка или я сам некромант недоделанный. До восемнадцатого уровня оставалось набить немногим более 300 очков опыта. Поэтому суетиться я не стал и для начала час тягал железо в атлетическом зале. Благо, тот располагался точно по дороге домой, и крюк делать не пришлось. Потом заскочил в ночлежку, взял фламберг и сменил одеяние чумного доктора на старую куртку и соломенную шляпу. Дальше двинул на храмовую площадь. Отмолить грехи оказалось делом не слишком-то и простым, и уж точно не самым дешевым. «Десять пунктов негатива стирал чуть больше получаса, и обошлось мне это удовольствие в золотую марку». И это еще, как подсказали в «Отстойнике», созданы все условия для исправления ошибок. А при выходе ауры из центральной серой третьи расценки клириков и вовсе взлетали до небес. После я спустился в подземелье, только в этот раз впустую тратить время на блуждание по гнилым коридорам не стал, а вместо этого прибился к компании подобных мне одиночек и скинулся на создание портала сразу в костяные чертоги. Но приглашение вступить в группу проигнорировал и сразу ушел из центрального зала в боковой проход подальше от ватаги шумных новичков. Ну и пошла жара. Здешняя нежить нацеливалась на меня из-за черной метки, будто акулы на кровь. Да еще доставшийся нам уровень оказался вычищен далеко не лучшим образом. Скелеты валили со всех сторон. Если бы не костолом, меня попросту порубили бы на куски, а с новым заклинанием я худо-бедно успевал отбиваться, хоть и приходилось беспрестанно пятиться, не позволяя себя окружить. Фламберг больше не застревал в ребрах. Он крушил их, а когда проходил критический или калечащий урон, костяные отродья и вовсе разваливались на части. Опыт капал с завидной регулярностью, но вот со сбором трофеев дела обстояли далеко не лучшим образом. Зачастую я просто не успевал их подбирать, едва хватало сил отбиваться, зато и повышение уровня не заставило себя ждать. Задание саморазвития выполнено. Опыт плюс пятьсот. Одно заклинание школы крови по выбору наставника. Тут-то я и заподозрил подвох. Очень уж жирную награду отвалили мне за пустяковое поручение, которое поручением-то счесть можно было с большой натяжкой. А ведь говорили, что знание придется отработать. Но раньше времени паниковать я не стал. Пересчитал серебряные монеты и обнаружил, что стал богаче на 3 кроны и 8 марок. По сравнению с предыдущим заходом, результат нисколько не воодушевил. А вот о последствиях очередного повышения уровня такого сказать было нельзя. Они меня порадовали даже очень. Игровая механика ожидаемо закинула по очку в волю и силу. Последний параметр подрос еще и за счет культуризма. Сам же я увеличил интеллект и восприятие. Пусть на убойную мощь заклинаний они и не влияли, но деваться оказалось некуда. Условности класса было не обойти. Ржавое трофейное оружие, мятые доспехи из подземелья я не потащил, поэтому от храмовой площади отправился прямиком в сад наслаждений. По пути к немалому своему удивлению отметил, что игроков на улицах заметно убавилось, а стражи не попадалось на глаза вовсе, да еще стал свидетелем сразу четырех, Достаточно масштабных стычек, в трех из которых принимали участие игроки с белыми повязками на рукавах. И вообще атмосфера в городе как-то очень уж обострилась. Возникло даже ощущение надвигающейся войны. В одном из глухих переулков я переоделся и в клуб заявился уже в своем обличии чумного доктора, только на сей раз дополнил образ Фламбергом. В кабинет владельца меня проводили без единого вопроса, а там какие-то неуловимые детали подсказали, что в кресле сидит червь. При всем уважении хотелось бы поговорить с наставником. «Всему свое время», — ответил некромант, задумчиво изучая черные и красные ногти. Потом указал на кресло. «Прошу». Я присел в ожидании продолжения, и оно не заставило себя ждать. Знание ты получишь, Джон, но их придется отработать. Не смотри на меня так, это будет весело». Получено новое задание. Кровавое золото. Немедленный отказ приведет к неприязни со стороны червя пиявки. Последующий отказ будет наказан малым проклятием гнилой крови. Разглашение условий будет наказано проклятием гнилой крови. Награда вариативна. Сыр в мышеловке в виде обучения магии крови пахнет так заманчиво, чтобы я сунул шею в петлю. Одно дело прямо сейчас расстаться с потенциальным наставником, врагами, и совсем другое — заполучить не самое приятное проклятие в случае отказа от сотрудничества. А такого развития событий исключить было никак нельзя. И все же я не поднялся и не ушел. Для начала полюбопытствовал. Что придется делать? Червь откинулся на спинку кресла, заложил ногу за ногу и растянул узкий рот едва ли не до ушей. — Ничего сложного. Поможешь нам взять бан.